Джаллия, команда Авеасандара, выгодное предложение, 3 е 2015 Вердич, маленькое наземное государство на северо-востоке, окруженного Великим океаном, материка Ану. Две трети года берега страны закованы во льды, и единственное спасение пяти городков – воздушная торговля. потому что по земле никуда не добраться из-за гор. Государство управляется Советом выборных консулов, местные регулярно недовольны властями, и правительство ежегодно меняется. Нужно ли пояснять, что вердич — рай для контрабандистов? Когда цены, например, на табак вырастают за неделю с 10 гата до 80, возможности независимой торговли ограничены только фантазией. Мария Гейтс Лежавший на полу ангара бледно-оранжевый прямоугольник света начал превращаться в тонкую черту. Закаты в вердиче пограничном городке одноименного государства, были долгие и прекрасны. Механик Константин Ивин зажег газовую лампу. Бледный огонек встрепенулся, широкоскулое лицо озарил холодный отсвет. «Хватит читать в темноте», — тоном нянюшки изрек он и поставил лампу на ящик. Сидевшая на полу женщина отмахнулась. Механик вздохнул. «Я в город». «Шуруй, только... что?» «Осторожнее, если пойдешь к Леворукому». У него обосновались альконцы с очередным церковным праздником, если я не ошибаюсь, Кирия Сильного. «Будут ломать мебель?» — улыбнулся Константин. «Я именно об этом, кас", воспользовавшись прозвищем и не отвлекаясь от книги, без тени улыбки подтвердила женщина. хотели ли его потом сдерет с них с процентами константин закинул на плечо куртку смерил ее долгим внимательным взглядом карих глаз и вышел когда шаги механика стихли женщина протянула руку и погасила лампу оставшись в темноте часы луковицы в нагрудном кармане отсчитали время тик так снаружи кто-то негромко выругался с отчетливым оранчайским акцентом чутье вновь ее не подвело Незнакомец неуверенно позвал. «Прошу прощения, здесь кто-то есть?» Ответом был едва слышный шелест перевернутой страницы. «Здесь кто-то есть?» — повторил гость. «Я ищу капитана Лендекс. У меня есть работа». Женщина закрыла книгу и неразличимым в темноте жестом сняла очки. <кхм> Полосу света на полу ангара перечеркнула тень. Гость остановился на пороге и снял узкополую шляпу. «Добрый вечер!» Он покрутил головой, пытаясь приспособиться к скудному освещению. «Капитан?» Женщина прищурилась, разглядывая гостя. Среднего роста, нескладный и полноватый. Лавочник. Может быть, клерк. На круглом подбородке золотился каштановый пушок, на висках блестели залысины. Маленькие черные глаза смотрели беспомощно. «Что такому симпатяге надо от капитана?» Не вставая со смешком, поинтересовалась она и небрежно отбросила с лица короткие темные волосы. «У меня есть работа», — повторил гость. Он поморгал и коснулся тростью носка ботинка. «Вы ведь беретесь за... разнообразные поручения?» «Работа? Если надо доставить корзину яблок, ищи кого-нибудь другого». «Нет-нет». Гость ощутил себя на знакомой почве и улыбнулся. «Дело совсем другое и очень хорошо оплачиваемое, правда, не вполне разрешенное». «Не вполне?» — женщина поднялась, села на край ящика и потянула носом в воздух. «Что это? Запах денег?» Жестом попросив разрешения, гость переступил порог и снова остановился, опираясь на трость. Женщина задержала на ней взгляд. Трость на вид была тяжеловата для деревянной, а запястье руки, которые ее держала, слишком крепким для простого торговца. На такие вещи приучил обращать внимание ее наставник с Филимана, крупного архипелага на юго-востоке от Вердича. Островитяне умели охотиться, любили драться, обожали воздушные гонки и потому по наблюдательности могли дать фору даже самому глазастому и опытному впередсмотрящему. Есть груз, который следует доставить на Джалю определенному лицу. Мне сообщили, вы весьма компетентны в подобных вопросах, и вам можно доверять. Треть оплаты я передам накануне отбытия, а сдальное получите на месте от моих партнеров». Женщина скрестила на груди руки. «Хочу подробности. Количество, вес. Не разлетится ли корабль на куске от твоего груза?» Гость с улыбкой пожал плечами. «Один ящик. Вес примерно 20 э стоун. Стоун — единица измерения массы, равна 6,35 килограмма. Размеры — 6 на 8 футов. Он будет запечатан. Кораблю груз ничем не грозит, это не взрывчатка, уж поверьте. Она почесала пальцами запястье. «Сколько?» э семь тысяч гатов». Женщина заинтересованно подалась вперёд. В последние недели она с командой сидела без работы и, следовательно, без денег. Названная сумма с лихвой покрывала трёхмесячные затраты на содержание авиасандара торгового Голиота, превращённого Константином Ивином её сводным братом, в изумительно быстроходный корабль. Да и потратить гата можно было где угодно. Валюта Джалийской торговой республики считалась одной из самых стабильных на материке и принималась везде, даже на Филимане. «Беретесь?» «Капитан Лемдекс к твоим услугам», — шутливо поклонилась женщина. «Зовите меня Измаил», — гость показал по аранчайскому обычаю раскрытую ладонь. «Рад познакомиться с вами». «Теперь ты кажешься мне еще более симпатичным», — довольно хмыкнула капитан. когда отправляемся». «Говоря откровенно, — протянул Измаил, — я бы предпочел, чтобы вы доставили груз без моего участия. По некоторым причинам мне сейчас не стоит покидать вердич. Я отправлю кого-то из своих помощников. Что же касается времени отбытия, то...» Он помедлил, прикидывая что-то в уме. «Послезавтрак кажется разумным эс сроком, не правда ли?» «Я надеюсь, твой помощник заскочит до этого, чтобы со мной познакомиться». «Разумеется. Завтра в полдень мы приедем с грузом. Вас устроит?» Лем подняла глаза к потолку. «Как же это было?» «Это сделка, и роза ветров тому свидетель», — капитан протянула руку. Эс «Слова сказаны, и договор заключен». Торжественно ответил Измаил и сжал узкую ладонь. Лем улыбнулась единоверцу. Многие сказали бы, что она богохульствует и рискует распрощаться с удачей, так вольно обращаясь с именами младших богов и произнося ритуальные фразы непонятно перед кем. Но капитан довольно давно свела близкое знакомство с сестрицей Ветров и считала, что богиня привыкла к ее выходкам и не возражает против маленькой фамильярности. В конце концов, Лем, в отличие от некоторых болтунов, не поминала покровительницу авиаторов и путешественников вперемежку с инженерами или святыми белого солнца. Она сделала шаг назад и снова присела на ящик. Рассматривая ее, Измаил наклонил голову к плечу. «Всего доброго, Измаил», — недвусмысленно намекнула Лем. Потом достала из кармана потертого жакета очки, опять зажгла газовую лампу и раскрыла книгу на заложенной странице.